Глава двенадцатая. В поисках работника. Рик сделал глубокий вдох, причем сделал это жадно, хватая воздух ртом. Все, все, дыши! Рик огляделся. Он сидел на полу, в шлюзе, внешняя дверь была закрыта. Его собственный шлем лежал рядом с ним. Над ним склонились Либерти и Юджин. Ты молодец, отчаянный. Но все же еще немного, и разбился бы об корабль. «Да и ладно, а жил бы тогда в клон-центре». А, а мне потом твою тушку оттирать с корпуса, да ракоту бронепластины опять красить, да?» «Ну выжил и молодец. Долго тут сидеть будем. Давайте уже, лететь надо». «Кстати...» Юджин вытащил из кобуры пистолет и навел на Либерти. «О, да ладно! Что, пристрелишь? И зачем? Мы же обо всем уже договорились». «Я тебе не доверяю». И не надо, я тебе тоже не доверяю. И что с того? Ты помнишь, о чем мы говорили? Без меня вам не найти спецапа и... Мы все же попробуем. А мне что все это время делать? Что ты вообще задумал? Отправить меня в клон-центр на перерождение? Или же закуешь кандалы где-нибудь в трюме? Ого, все намного проще. Ты пойдешь баньки, в криокапсулу. Нет, мы так не договаривались. Ну, теперь договорились. «Нет, нет, еще раз нет, так не пойдет. Я не доверю свою жизнь таким идиотам, как вы. Вы же всегда в неприятности влипаете. Влипнете в очередные, а я что, буду лежать в капсуле и ждать, пока вы все разгребете? нет уж? Я лучше сойду на первой попавшейся планете и...» «С чего ты решила, что у тебя есть выбор?» «Что? Но мы ведь...» «Ты нас обокрала, хотел увести трофей с подноса. И ты думаешь, что я тебе поверю?» «Без меня у вас ничего не выйдет!» «Посмотрим». «Нечего и смотреть». Но мы все таки попробуем. А если не выйдет, то тогда, может быть, воспользуемся твоим предложением». «Нет». «Слушай, ты действительно не понимаешь, что к чему, видимо. Ладно, я обозначу тебе, как все будет. Ты в любом случае ляжешь в капсулу, либо целой, либо с прострелянными конечностями, поняла?» Либерти на него прямо-таки волком глядела. Затем мы будем искать спеца. Когда найдем, вернемся к крейсеру. Возьмем его под контроль, доставим к ближайшей станции и продадим. Далее, мы тебя разбудим. Ты так и быть получишь свои 10%, а еще получишь пинка под зад с моего корабля. 20%? Да нет, Либерти, именно 10%. Но есть еще один вариант. Ты сейчас ляжешь в капсулу, мы долетим до ближайшей станции, и там эту капсулу сгрузим. «Время пробуждения установим на, скажем, два, нет, на пять лет, чтобы ты наверняка не смогла нам никак помешать. Денег, естественно, ты никаких не получишь. Ну а теперь решай. И помни, никаких других вариантов нет, спорить и торговаться бесполезно. Есть только эти два варианта, и выбор за тобой. Так что, добровольно идешь или тебя отвести к капсуле?» Либерти злобно засопела, приняла стягивать себя скафандр. А ты молодец. Когда она закончила, Рика, и Юджин отвели ее капсулю. Перед тем, как лечь внутрь, она повернулась к ним, обожгла взглядом полным ненависти, и заявила: Ты за это ответишь, борода? Юджин ее угрозу просто проигнорировал. А ты? Она перевела взгляд на Рика. Не думала, что ты такой. Лезь! Когда капсула закрылась, Юджин облегченно выдохнул. «Думал, будет хуже». «Да, я тоже думал, что она что-то эдакое попытается выкинуть». Ха, «Я не о том». «Думал, ты таки не выдержишь и пристрелишь ее. «Я, конечно, зол, очень зол, но...» «В конце концов, мы с ней не муж и жена». Но «Рассказывала она много чего, да и я к ней что-то испытывал». «Что ж она тебе такого наплела, что ты уши развесил?» «А что обычно плетут? Что тебе такого сделала или сказала Марго, что ты решил крест на карьере поставить?» «В курсе уже, значит». «В курсе. И не осуждаю. Твой выбор. Стоило оно того или нет, тоже решать тебе». «Стоило. Просто тогда мы были молоды и натворили ошибок. А сейчас...» «Сейчас вижу, что решили начать все заново. Думаешь, осесть?» «Пока не определился. Или не решил до конца». Думаю над этим. Хотя чего ж, были бы деньги, наверное, осел бы, выбрал бы тихое место да и. Надоело мотаться бесцельно. Уже хочется спокойствия. Однако и без космоса я не могу. Понимаю. Вот Либерти нечто такое и мне рассказывала, и я и поверил даже. Хотя может и правду говорила. А честь. Думал у вас что-то получится? Без понятия. Хотел попробовать, но тут она показала свое истинное лицо. И с таким человеком мне не по пути. Знаешь, нельзя сказать, что она прямо-таки злой и меркантильный человек. Она нас обокрала. Хе. Но то, в чем она обвинила меня и хороняку, правда. Ее кидали многие, вот она и закалилась. Не доверяет никому и старается урвать свое любыми средствами. Да. Ладно, и что, отпустим ее? Нет, пусть тут пока полежит. А дальше что? «Не знаю. Дальше будет видно. Главное, что она нам палки в колеса ставить не будет». «Тогда проще пристрелить и не мучиться. Тем более перехватить сигнал с ее чипа мы можем. Так она же в клон-центре не живет. «Вот какой ты кровожадный, оказывается!» «Вот что, пока она будет на Ракоте. Что с ней делать дальше, позже решим. Во всяком случае, будет у нас запасной вариант, если моя идея с поиском спеца не выгорит». «Ну, лады». Что, и даже не будешь пытаться ее убить? Не станешь выбрасывать её капсулы из шлюза? Мне казалось, что ты ее готов был пристрелить прямо там, на крейсере. Собирался, но сейчас успокоился. После разговора с тобой. Моя бы воля, дал бы ей пинка под зад и все. Вот другое дело. А то я думал, продолжишь дуться, как обиженная барышня. Давай еще вот эту присказку храняки выдай, про поматросили и бросили. Не буду. Так, раз эту проблему решили, надо решать следующее. Идем на мостик. и два, повернувшись, удивленно уставилась на них. Не поняла. Что? А почему вас двое? А сколько нас должно быть? Где Либерти? Устала, спать отправилась. Вы ее хоть закрыли, а то опять будет лазать тут вынюхивать все? Не закрыли и не вылезет. Откуда такая уверенность? «Из капсулы самостоятельно не вылезешь». «Вы что, ее в капсулу засунули? Зачем?» «Чтоб не мешало». «Тогда уж проще было пристрелить». «Какая вы, сударыня, право жестокая. Но если хочешь, можешь отключить капсулу и пристрелить, я не против». «Нет уж, никого стрелять я не буду». «Но как вы мудрились ее заставить? Как она вам глаза не выдрала?» Я сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Даже любопытно, что это было за предложение. Либо она ляжет в капсулу сама и получит часть от добычи, либо мы ее туда уложим. И затем просто выкинем на первой попавшейся станции, прямо в капсуле, с таймером на пять лет. Жестоко. И она согласилась? А куда и деваться. Бедная девочка, какие же вы все-таки мужланы. Она, Рика, сердце разбила. Ох, ну началось. Ой, прямо уж разбила. Ничего, переживет. Трагедию нашли. Так, ну все. Пошутили, хватит. Что там, хроняка? Уже спрашивал, долетели ли вы. Хроняка? Спрашивал? У него же нет голосовой связи. Неужели старый не поленился и набрал текст вручную? Ну, можно сказать и так. Юджин нахмурился, подошел к терминалу и взглянул на экран. Там от хороняки было всего одно сообщение длиной в один символ, и выглядело оно как знак вопроса. Старый Красноречиев, как никогда! Пробормотал Юджин и тут же отбил ответ. Мы на ракоте, все в порядке, жди. Скоро вернемся. У тебя там порядок? Хороняка практически сразу прочитал сообщение и начал набирать ответ. Несколько минут на экране висела надпись Собеседник печатает. Боже, он что там, поэму пишет? Ага, причем одним пальцем. Наконец сообщение от храняки пришло, и там был не текст, а просто смайлик. Сжатый кулак с отопыренным большим пальцем. И этого мы ждали, черт знает сколько? Ты что, хроняку не знаешь? Пожал плечами Юджин и набрал следующее сообщение: Когда вернемся, обознаемся кодом, скажем, Б117. Отправив сообщение, Юджин ехидно покосился на Рика, но у того лицо было непроницаемым. Он просто проигнорировал эту колкость. Хроняк уже снова начал набирать ответ. «О боже, мы отсюда с такими темпами никогда не улетим!» Впрочем, в этот раз хроняк справился быстрее, но с тем же результатом. От него снова пришел одобрительный смайл. «Да он там, похоже, уже отмечать начал. Ага, в хлам, наверное». Бухаешь там уже старая сволочь? Отбил Юджин. Нре пришло сообщение. Нте. Спустя несколько секунд. Ед. Еще спустя минуту. Да. Рика не выдержал и заржал в голос. Юджин его поддержал. деморгой До доходила долго, но потом и она поняла, в чем дело. Четные попытки охраняки соврать потерпели крах, и он смирился с тем, что придется написать правду. «Так, раз у хороняки всё в порядке, нам пора двигать». «Окей, куда? Где будем искать спеца?» «Пока не знаю. Я вообще таких спецов не знаю». «Тогда зачем вы Либерти в капсулу засунули?» «Потому что она опять нам подгадила бы. Мало ли, что там у нее за спец. Может, у нее в планах не крейсер хакнуть, но и Ракот угнать. Оно нам надо?» «Аргумент». На что нам делать? Спеца-то у нас нет. И где его искать, мы не знаем». «Я сказал, что не знаю, где искать спеца. Зато знаю, кто нам его найти сможет». «Джек?» «Он самый». Черному Джеку стали вызванивать, едва только Ракот оказался в зоне действия сети. И он ответил почти сразу. Ху, кого я вижу. Привет, товарищам по несчастью». «Что вы там? Как вы там? Прячетесь? Скрываетесь?» «Да не особо. Так, своими делами занимались». «Понятно. Ну, я тут верчусь-кручусь, выпиливаю любые намеки на то, что был в санатории». Естественно, все на Ракоте поняли, что под санаторием Джек подразумевал цитадель. «И скажу я вам, муторное это дело. Кстати, с вас прочитается. «За что это?» За то, что чищу я не только о себе записи, но и о вас. Но это в твоих же интересах. Кто на тебя работать будет, если нас за задницу возьмут? Вот значит как. Мне проще вас уволить и новых найти. Ха-ха, ты сентиментальный. И мы для тебя как семья. А какие еще так родня? ха о да. Так, есть к тебе дела. Решил взять бока за рога, Юджин. Сразу говорю. Никаких заказов не даю. Ничем нелегальным не занимаюсь. Сейчас просто не до того, слишком опасно. Чуть позже, может быть. И подзаработать вам подкинуть тоже нечего. Всякая мелочевка только. Сопроводи, привези, отвези. Хрен копеечная. Вам такое, конечно, не нужно. Не нужно. И нет, я не по поводу заказов. Скорее даже наоборот. О как? Даже любопытно, а что такое, по-твоему, наоборот? «Это значит, что я теперь хочу с тобой работать не как исполнитель, а как заказчик». Джек уставился прямо в камеру. «Удивил. Нечего сказать, удивил. Ладно, я весь внимание. Но сразу говорю, никакой чернухи. Сейчас не до...» «Ничего такого. Ты мне нужен чисто как посредник». «Ладно, выкладывай». «Я нужен спец по искусственному интеллекту, причем разбирающийся в старых моделях». Скажем, в тех, что появились на начало полномасштабной войны, или незадолго до нее. «Ага. Мне очень любопытно. Зачем тебе такой спец понадобился? Но ты же не ответишь, да?» «Не отвечу». «И как мне тебе исполнителя искать?» «Так и искать. Нужен человек, способный отключить ядро ИИ. А лучше взломать его и заменить имеющиеся директивы». «Так, уже что-то проясняется». Ну, давай, давай еще условия. Да нет, вроде условий, это все. Есть еще кое-что. Нужен спец, который сможет это делать без прямого соединения к терминалу ИИ, а пользуясь, ну, скажем так, внутренней сетью, где этот ИИ-царь и бог. Ха, еще лучше. Такое впечатление, что вы захватили крейсер ВКС, теперь хотите взломать его и продать корабль. Рика Марго и Юджин просто молча глядели в экран. Никто из них даже не улыбнулся. Джек тут же прекратил смех. Только не говорите, что я угадал. Вы что, психи? Какой нахрен! Успокойся, никакой крейсер ВКС мы не захватывали. Ну, уже хорошо. Ладно, есть пара ребяток. Попробую с ними связаться и пробить, захотят ли они за такое взяться? Хотя тут вопрос скорее не в захотят ли, а в смогут ли. Ждите. На этом Джек отключился. Пока ждали ответа Джека, решили не сидеть на месте. Юджин рассудил, что если удастся найти спеца, то он точно должен быть где-то или в Золотых Мирах, или на планетках чуть похуже. Но уж точно, не на периферии. Раз так, чтобы не терять времени, можно направиться в Центральные Меры, и уже там, дождавшись координата от Джека, отправиться за новым работником. Ждать пришлось долго. Целых два дня. Впрочем, никто из строицы зря времени не терял. Юджин решил навести порядок в своем арсенале. Пропадал там постоянно. Разбирая, настраивая, смазывая и проверяя оружие. Марго занялась Ракотом. Выкупала несчастное животное, вычесала и вообще привела в порядок. Ракот, к слову, без скучал. Раньше между ними были эдакие соревнования. Хроняк где-то закрывался и там пьянствовал, Ракот же пытался к нему пробраться. К счастью для охраняки, Ракот пока ни разу эту игру не выигрывал. Ну а Рико развлекал себя на симуляторе, пытаясь подобрать пути подхода к астероиду, где был заикарён крейсер. Пока что ничего не выходило. Зона покрытия орудиями крейсера была такова, что с какой бы стороны они к астероиду не подлетели, однозначно попадёшь под орудие. Слишком уж маленьким был булыжник, а у орудий, наоборот, была огромная площадь. Лишь непосредственно возле самого крейсера имелась мертвая зона, да и то, площадь эта, или скорее сфера, была ничтожно маленькой. Короче говоря, с какой бы стороны ты ни пытался подлететь к астероиду, к крейсеру, на нем, неизменно ты оказывался на мушке УИИ. На начало третьих суток Джек наконец дал о себе знать, от него поступил вызов. «Значит их, ребятки, Нашел я вам работника. Зовут Глич. В старых корпоратских штуковинах разбирается как бог. Думаю, и ваш ИИ сломает. Тут и пискнуть не успеет». «Так это же отлично!» «Отлично-то отлично, но есть одно но». «Что, денег много хочет?» «Да не особо. Просто вам совершенно не захочется лететь к нему». «Почему?» «Он, считай, в прифронтовой системе». «И что?» «А то, что там сейчас ВКС закрутили гайки. ТВ и гляди, людей поставят под ружье, А гражданские корабли на службу». «Ну, тогда ему же лучше, мы его заберем. «Стоп, заберем? Вы хотите его забрать?» «Да». «Чёрт, что же вы сразу не сказали, что вам спеца ещё нужно доставлять куда-то?» «Что такого?» «Глич работает на ВКС. Он один из офицеров безопасности». «И с тобой еще работает?» «Ну а что, виду жалования у него небольшое. А быть может, его работать с вояками заставили. Тут я о подробностей не знаю». Юджин лишь усмехнулся. «Ага, порассказывай. Все Джек знает, но говорить не хочет». «Ладно, давай координаты, а мы на месте как-то сами с ним решим». «Уверен?» «Да». «Ну, тогда гони деньгу». «Что? За что?» «За работника». Просил найти, я нашел.